Глава 13. Сочинение на заданную тему. Весна, 2022 год. Это случилось еще в середине марта. Сначала Лена позвонила с просьбой помочь Любе написать сочинение. «Понимаешь, в школу пришло положение о конкурсе. На меня заочно села. Говорит, в среднем звене только твоя Люба может справиться. Выручай, у тебя хорошо получается писать. «Придумайте с ней что-нибудь патриотическое». Меня последняя фраза немного зацепила. Уж чего-чего о пафоса в детских сочинениях не выношу. Сразу чувствуется крепкая рука помощника. И патриотизм для некоторых людей становится порой чем-то вроде нарядных обоев с бравыми лозунгами на сырой холодной стене времянки. «Приятно глянуть, когда деваться некуда» а дай возможность попасть в лучшие условия ядовитой слюной, и зайдут, проклиная прежнее жилье. Вечером сама Люба ко мне пришла. Непривычно долго раздевалась у порога, хмурая, молчаливая. Спрашиваю, в чем дело? Неужели мама замучила с учебой и занятиями по музыке? А Люба смотрит на меня серьезно и отвечает сукаризной. Тетя Тоня, а чему радоваться, если идет война? Нам сегодня объясняли на классном часе. — Да, Люба, тяжелая ситуация, — вздыхаю я. — Проходи, поговорим, чай попьем с вафлями. Смотри, настряпали целую гору. Алиса кастрюльку долизывает. — Тетя Тоня, мне страшно. Папа прислал сообщение с предсказанием бабушки Ванги. Там написано, что будет братоубийство, и Москва пойдет ко дну, а в конце мая случится страшная катастрофа. Папа думает, что ядерный взрыв. Только вот где? Тетя Тоня, получается, все из-за нас? Нас теперь весь мир ненавидит. Пока развешивала ее пуховик на плечике. Пыталась найти правильные слова. Бурчала себе под нос. Конечно, все проблемы в мире из-за нас. Еще с тех времен, когда киевский князь Олег прибил древний русский щит на врата Царьграда. А США так прямо в государственной доктрине написали что Россия есть злейший враг демократии, и чтобы от России защититься, уже много лет успешно тренируются на Вьетнаме, Югославии, Ливии, Йемене, Сирии, Ираке и Афганистане, особенно там, где нефть чище, как в Ливии, и ядерного оружия нет. Международное право – ничто по сравнению с волей сильного, богатого и умелого. С античных времен ничего здесь не изменилось. А на Украине сейчас можно смотреть боевые действия онлайн. Смаковать смерть в прямом эфире. Миллионы зрителей прилипли к экранам гаджетов. Между пивом и бутербродом под сигаретный дым делают ставки, как в римском Колизее. Тысячи фейков разлетаются по миру. Профессиональные и состряпанные на коленке в торопях. Пока новость не устарела и можно аудиторию подогреть. Одни заголовки чего стоят. Ох, Люба-Люба, милая моя девочка, мне тоже страшно. Я взвинченная была. Недавно муж показал в telegram канале кадры убийства пленных российских солдат. Потом репортаж, где мариупольские старики и дети в подвале пережидают арт-налеты с обеих сторон конфликта. Дальше жуткие последствия обстрелов центральных кварталов Донецка. Комментарии я тоже прочла много много разных комментариев переемешку с отборным матом с той и с другой стороны. проклятие насмешки отчаяние и безумие и ощущение что это только начало только цветочки коля пошел смотреть новости птв не выпуская из рук телефон сравнивал информацию а я отчаянно захотела себя чем-то домашним занять завела тесто для вафель А готовые съесть не смогла ни крошки. Желудок ныл, голова разболелась. — Тетя Тоня, вам некогда. Я тогда домой. И вообще не буду писать сочинение про войну, — насупилась Люба. — Подожди, а что за тему предложили? — спохватилась я. — Отечественная война 1812 года. Ну что можно про нее написать? Я только про Бородино помню. Это давно было, даже раньше войны с немцами. У меня никаких мыслей. То, что происходит сейчас, гораздо хуже и страшнее. И все нас обвиняют. Я уже запуталась. Папа говорит одно, мама другое. Почему французы наши музейные картины обратно не отдают? Это неправильно, это нечестно. А вы что думаете? Я позвала Алису, усадила девчонок на диван, закрыла двери в комнату. Мы общались долго и громко. Я осторожно начала разговор, словно по колючей стерне босыми ногами, а потом стало легче. Наверное, тоже хотелось простыми словами еще раз самой себе все по полочкам разложить. Люба слушала внимательно, иногда кивала головой, а в конце беседы даже натянуто улыбнулась. Алиска глазами хлопала и только один вопрос задала. — Мама, нас с тобой не убьют? — Нет, доченька. Мы живем на юге Западной Сибири, сюда ни разу бомбы не прилетали. Здесь не было крепостного права, резерваций и концлагерей. Только декабристов ссылали в Елуторский острог, теперь там музей. Бог высоко, царь далеко, граница. Ну, разве что с Казахстаном ближайшее Надеюсь, там все будет в порядке. Я немного лукавила насчет исторического мира в регионе. Отголоски гражданских войн и хлебных бунтов коснулись и нашего края. Но это свое внутреннее. Уже оплакано, перемолото и бельем поросло. Девчонкам пока не надо в детали лезть. А то ведь можно и до хана кучума докопаться. Тогда возникнет интересный вопрос о коренном населении Сибири. Может, мы и тут оккупанты? Недаром современные башкиры почитают национальным героем борца за свободу родных земель Салавата Юлаева. А у нас еще под боком татары и мордва, комизыряне и манси, которых русские попы чуть не силой в православную веру крестили за соболиной шкурки. Тема уж больно сложная и противоречивая. Но если кинуть клич всем народам по домам разойтись то Россия-матушка сократится до размеров золотого кольца, без нефти и газа. А воинственные англосаксы и галы должны оставить Америку краснокожим аборигенам и вернуться в Европу. Да, этнические американцы тоже могут покинуть исторически чужой материк, но вряд ли захотят. Я даже древних римлян в пример привела. Ведь полмира себе захапали когда-то, Граница империи шла по Дунаю и Британским островам, а пришлось вернуться в пределы родного Апенинского сапожка. Я так увлеклась историческим экскурсом, что достала с полки книжку советского писателя Алексеева и начала девчонкам читать вслух про приключения армии Наполеона в России. Эти коротенькие увлекательные рассказы с детства помню. Потом выудила из шкафа издание «Бурлака. Русский Париж» в поисках иллюстраций французской столицы, как вдруг наткнулась на отличное стихотворение, и тут же сложился в голове план Любиного сочинения. А давай ты прямо и честно напишешь обо всем, что тебя волнует. Вот про эти картины, что нам Париж не отдает в связи с острым украинским вопросом. Про то, как запрещают Чайковского на концертах в Европе. произдевательские наклейки на дверях ресторанов. Русским вход запрещен. Алисе моей скучно стало. Она включила на ютубе мультики про супергероев. Великая вещь интернет. Пока мы с Любой писали эссе в защиту русской культуры, по экрану ноутбука порхала непобедимая Леди Баг, спасая Эйфелеву башню от разрушения. Серия попалась напряженная, Париж в опасности. Хорошо, что у Леди Баг были при себе волшебные часы, способные возвращать в прошлое. Перевел стрелки и вуаля, ты вернулся к началу проблемы. Многое можно исправить, соломку подстелить в жестких местах и предотвратить беду. Думаю, нынешние политики с руками бы оторвали такие чудесные часы. Сколько бы сохранили жизней или ещё больше приговорили. Политика дело мутное, часто кровавое. Хотя самые говорливые сановные дяди в чистеньких пиджачках и белых рубашках дают интервью, а сочинение у нас получилось вот такое. О русской культуре замолвите слово. Эссе. Когда войска в Париж входили, приказ особый отдан был, чтоб беспардонная команда не строевых Денщичья банда и прочий люд обозных сил в Париж входили только ночью, чтоб не видал француз воочию всех этих чуек, зипунов, бород, нечесанных усов, чтоб не испортить впечатление щеголеватого вступления. Случевский, 1870 год. С началом военного конфликта на Украине меня и моих сверстников очень волнуют негативные отношение ряда иностранных СМИ к россиянам и русской культуре в целом. Я с тревогой слежу за тем, как представители западных стран открыто проявляют русофобские настроения не только в речи с трибун, но и беспрецедентными действиями. Например, в высших школах Европы демонстративно закрывают кафедры, названные именами русских ученых и писателей, запрещает выступления русских актеров и музыкантов, причем санкции касаются и классических произведений, чьи авторы давно заслужили мировое признание. Меня глубоко поразил тот факт, что Франция в марте 2022 года по политическим убеждениям отказалась возвращать в Россию собрание картин братьев Морозовых из Третьяковской галереи, хотя сроки выставки подошли к концу. Россия сейчас переживает невиданный шквал противоречивой, лживой и зачастую агрессивной информации, направленной также в адрес молодежи. Как сохранить уверенность в завтрашнем дне и не пасть духом? Мне все чаще приходит на ум знаменитое высказывание Тургенева о том, что в дни сомнений опорой может стать родной язык и богатейшая русская культура от которой поспешно пытаются отказаться некоторые западные политики. В своем эссе я хочу коснуться литературных произведений, описывающих Отечественную войну 1812 года, вспомнить, как исторически складывались наши отношения с европейскими государствами, попробую выяснить, были ли в прошлые века примеры негативного отношения россиян поверженному врагу, издевательство над пленными, акции по запрету западного искусства в период прямого конфликта или холодной войны. Начну с легких познавательных текстов, рассказы по русской истории Сергея Алексеева, знакомых мне с начальной школы. В сборнике «Птица слава» есть трогательная история, как крестьянские дети нашли в лесу раненого голодного француза, и вместо того, чтобы сдать Взрослым на расправу несколько дней приносили ему еду, построили шалаш, починили рваную одежду. Поправившись, француз ушел догонять остатки своей разбитой армии. В конце рассказа наиболее познавательна реакция родителей, узнавших, наконец, чем занимались дети в лесу. Крестьяне, страдавшие от французских мародеров и собравшиеся в отряды для помощи российским войскам, Сейчас пожелали доброй дороги одинокому беглецу. Пусть вернется домой. Может, тоже свой брат землепашец. Такое же незлобливое и даже сочувственное отношение русского человека к военнопленным можно заметить в романе Толстого «Война и мир». Достаточно вспомнить эпизод с Петрушей Ростовым, когда молодой граф у костра делится с французским солдатиком Изюмом и дружески хлопает по плечу. Никаких насмешек и тем более физического унижения безоружного противника. Вот неписанный закон для русского человека. Другой колоритный персонаж, Пьер Безухов, своими глазами наблюдавший трагедию разграбления и пожаров Москвы, смог найти средства, чтобы помочь французскому офицеру добраться до родины. А ведь, покидая пустую столицу России, Наполеон Бонапарт планировал взорвать Кремль, чтобы наказать непокорных варваров за холодный прием. Только начавшийся дождь вовремя погасил часть фитилей, и разрушения были не так значительны, как мечтал представитель просвещенной Европы. Но 30 марта 1814 года уже столицу Франции наводнили русские казаки, крестьяне и офицеры. Неудивительно, что население Парижа боялось мести. Однако прокламация российского императора твердо обещала парижанам особую защиту и покровительство. Слово свое Александр I сдержал и пресекал любой разбой, карал за мародерство, известен расстрел казака, взявшего багет в лавке без оплаты. Особенно строго запрещались любые покушения на культурные памятники в частности, Лувр. Весь мир увидел разницу между тем, как оказались в Москве французы и в каком виде ее оставили, таща на себе и в обозах шубы, картины и серебряные изделия, и как вошли в Париж русские. Ни одна музейная ценность не была похищена, ни один памятник не пострадал. Зато все огромные расходы на пропитание и постой войск Александр I оплатил из своей казны. Вот такие из русских солдат захватчики и оккупанты. Несмотря на горечь от вида разрушенной Москвы, никто не глумился над жителями Парижа, не вымещал обиды на гражданском населении Франции. Хочу привести еще один исторический пример. Когда Александр I был ребенком, на вопрос своей бабушки, российской императрицы Екатерины II, «Что ему больше всего по душе в истории правления Генриха IV?» Мальчик ответил «Поступок короля, когда он послал хлеб осажденному Парижу». Прошло много лет, и он сам получил возможность продемонстрировать Европе русское благородство и великодушие. В то же время стремился показать Россию с более чистой и культурной стороны, оставить о своем визите приятную память – для чего обоза с крестьянской обслугой приказал заводить в город по ночам. Со своим эссе Люба вошла в список финалистов конкурса. Ее пригласили выступить с докладом на московском юношеском форуме. Но в нашей школе не нашлось средств на дорогу. Районная администрация тоже ничем помочь не могла или не захотела. Обидно, а что сделаешь? Так Люба до столицы и не добралась. Зато вместо поездки областные власти поощрили ее билетом в городской цирк. В середине мая Люба сообщила мне эту приятную новость по телефону, а еще поделилась тревогой. — Тетя Тоня, спасибо вам огромное. Это же больше, чем наполовину ваша награда. Без вас мне бы так грамотно не написать. А теперь даже неловко за билет. Не совсем заслуженно получила. Знаете, я ни разу не была в цирке. Я очень хочу. Но представление будет 28-го числа. Ой-ой, и что такого? Ты же не одна пойдешь, а с мамой. Я сейчас узнаю, может, у нас с Алисой тоже получится выбраться? Вот бы хорошо всем вместе погулять по городу. Там карусели открыты на площади, яблони цветут. Тетя Тоня, но ведь Ванга наконец мая предсказала катастрофу. Вдруг она раньше случится, а после нее уже ничего не будет, ни цирка, ни нас. Я Любу успокоила, даже рассмешила, а у самой комок в горле. Нет, не от страха, досада взяла и злость, негодование захлестнуло. Мы взрослые, у нас опыт, мы можем кучу информации перелопатить, Сравнивая мнение, отсеивая вранье и откровенную грязь. Можем отвлекать себя работой и болтовней в чатах, где обсуждают соленья грибов и выпечку хачапури. На нашу местность не падают бомбы. У нас не звучат сирены. Нам не приходится прятаться в подвалах. Но дети за Уралом тоже боятся войны. И как их защитить? Что мы, матери, можем? Я не хочу в цирк. У меня к нему сложное отношение из-за животных, которые там выступают. Мне их жаль. И в цирке, и в зоопарке жаль. Но для Алисы куплю билет. Пусть сходит с Любой за компанию. Первый раз в жизни увидит цирковое представление. Устроим девчонкам праздник в честь окончания школьного года. У кого удачно, у кого не очень он завершился. На первые дни июня Алисе назначена очередная комиссия ПМПК. Я уже документы собрала. Весна. Цветут яблони и сирень. Уютно шумят фонтаны. Кружатся карусели. Качаются под торговым навесом розовые шапки сладкой ваты. Заманчиво потрескивает в пластиковом контейнере кукуруза, щедро политая карамелью. А после дождя пахнет клейкими тополинами листьями. Пусть так будет всегда. Пусть дети не знают войн. Неужели в наше время для защиты мира надо снова поднимать солдат в атаку и подвешивать снаряды к стальному брюху бомбардировщика, чтобы девчонки и мальчишки могли без страха мечтать о походе в кино или городской сквер, а молодые люди планировать дату свадьбы или путешествия? Я сейчас каждый день жду хороших новостей и особенно утешаюсь мелкими. От Алисы в школе. Последний день занятий грамоту принесла. Похвальный лист за скромность и примерное поведение. От мужа с работы, от мамы. Все живы-здоровы, живем дальше. Думаем, слушаем, смотрим, обсуждаем, советуемся. Печем вафли, учим детей. Высаживаем помидоры в теплицу, когда время подходит. И, как пел Владимир Высоцкий, не верим в дурные пророчества.